Глава 13. Стой, куда? Назад к кузнецов. К орудию по высоте берега с качками бежал Дроздовский. Густо осыпанные снегом валенки его летели меж сугробов, на белом лице зиял раскрытый криком рот. Назад! За ним, прыгая через воронки, бежали ездовые Рубин и Сергуненков. Оба они с суетливой торопливостью озирались на горящие перед батареей танки, на пожар в станице Исергуненков, то и дяла нырял к земле при близких разрывах на берегу. Куда? Назад, назад к кузнецов драпать. Орудие бросил, накалённо взвился крик Дроздовского: "Почему прекратили огонь? Отходить? Стой!" Вскидывая пистолет над головой, Дроздовский подбежал, глаза с мутным безумным блеском, ноздри раздувались, злая бледность разительно выделяла его щетинку, отросшую на щеках за эти сутки. — К орудию! — скомандовал Дроздовский, и левая его рука клещами вцепилась в плечо Кузнецова, рванула его к себе. — Ни шагу назад! Почему бросил орудие? Куда? — Ты ослеп? Кузнецов с силой стряхнул руку Дроздовского с плеча, быстро взглянул на пистолет, подрагивающий в его правой руке, выговорил «Спрячь пистолет! Спятил! Посмотри туда!» и указал в сторону орудия Чубарикова, где на огневой позиции, разбрасывая снопы искр, пылал прорвавшийся танк. «Не видишь, что там?» Блеснувшим веером низкая очередь прошла по сугробам, Из самоходки, укрывшись за подбитыми танками, заметили, видимо, людей на бугре, оттуда забил по берегу прицельным огнём ручной пулемёт. Не стоять, ложись, предупредил Кузнецов, не ложась однако сам, и с удовлетворённой мстительностью увидел, как Дроздовский пригнулся, а ездовой Рубин, оборачив грубое своё лицо в сторону пулемёта, грузно присел на крепких коротких ногах. худенький же, длинношей и сергуненков, по этой команде бросился под сугроб и по-пластунски пополз к огневой позиции, под укрытие бруствера, загребая карабином снег. «Что ползаешь, как щенок!» — выругался Дроздовский и, выпрямясь, ударил его ногой по валенку. «Встать! Все к орудию! Стрелять! Где Зоя? Где санинструктор?» И, сделав шаг к орудию, Снова рванул за плечо Кузнецова, недоверчиво впился прозрачными, показались даже белыми глазами в его лицо. Куда послал? Здесь она только что была. Побегла она, откашливался густо Рубин. Чарти унесли. К орудию Кузнецов стрелять. Они вбежали на огневую, оба упали на колени у орудия с пробитым накатником и щитом, суродливо от полшин назад. Разверст им чёрный пастью казёнником и кузнецов выговорил в порыве неостывающей злости. Теперь смотри, как стрелять, видишь, накатник самоходкой из-за танков бьёт. Всё понятно. Зоя пошла к Чубарикову, может, там остался кто. С поспешностью вталкивая пистолет в кобуру, длинные ресницы трепетали от возбуждения, Дроздовский громко спросил: "Кто стрелял по танкам? Где Косымов?" убит там в нише и трое из расчёта ты стрелял по танкам ты подбил может быть узницов отвечал и видел дроздовского будто через холодное толстое стекло с ощущением невозможности это преодолеть если бы не самоходка укрылась в дыму за подбитыми танками бьёт по куханову с фланга надо к куханову ему плохо видно её здесь нам нечего делать Подожди, что в панику бросился, упираясь локтем, Дроздовский быстро выглянул из-за изрытого раскормсанного снарядами Бруствера, с вколотыми в обожжённую землю отполированными осколками, и опять, прорезая звуки боя, пулемётные очереди прозвенели над огневой. Синие искры разрывных просверкали по задиорудия в гребнях сугробов. Дроздовский Садясь под бруствер, обводил поле боя с ощуренными, торопящими глазами. Все лицо его мигом сузилось, подобралось. Спросил прерывисто. «Где гранаты? Где противотанковые гранаты? На каждое орудие было выдано по три гранаты. Где они, Кузнецов?» «На кой черт сейчас гранаты? Самоходка в ста пятидесяти метрах отсюда. Достанешь ее? Пулемет тоже не видишь?» «А ты что думал? Так ждать будем?» «Быстро гранаты сюда! Сюда их! На войне везде пулеметы, Кузнецов!» На бескровном, обезображенном судорогой нетерпения лице Дроздовского появилось выражение действия, готовности на все, и голос его стал до пронзительности звенящим. «Сергунянков, гранаты сюда!» «Вот, в нише они, товарищ лейтенант! Гранаты сюда!» И когда ездовой сергуненков от полка кровику вынул там из ниши две облепленные землёй противотанковые гранаты, и тут же полой шинели очистив их, протерев, положил эти две гранаты перед Дроздовским, тот скомандовал, привставая над бруствером: "Ну, сергуненков, тебе это сделать. Или грудь в крестах или понял меня, сергуненков?" Сергуненко, подняв голову, посмотрел на Дроздовского немигающим, остановленным взглядом, потом спросил неверище: "Как мне, товарищ лейтенант, за танками стоит? Мне туда, в Волском вперёд и две гранаты под гусеницы, уничтожить самоходку, две гранаты и конец гадюне". Дроздовский говорил это непререкаемо. Вздрагивающими руками он неожиданно резким движением поднял с земли гранаты, подал их Сергунянкову, а тот машинально подставил ладони и, беря гранаты, едва не выронил их, как раскалённые утюги. Он, видимо, ещё ни разу в жизни не брился. На юношеских щеках, над верхней пухлой губой золотился пушок, показавшийся тогда тёмным, колючим. от меловой бледности и кузнецов особенно близко увидел нездешнюю голубизну его глаз, мальчишеский нежный подбородок, тонкую и тоже нежную, вытянутую из просторного воротника шею. Затем услышал шёпот его: "За танками, ведь она, товарищ лейтенант, далеко стоит. Взять гранаты, не медлить". Понял я. Сергунянков искательно слепыми тычками засовывал гранаты за пазуху, а это ясное голубизна глаз его скользило по решительному, изменившемуся лицу Дроздовского, по лицу Кузнецова, по круглой, равнодушной спине Рубина, который полулёжа между станинами тяжко сопел с замкнутой сосредоточенностью, уставясь в бруствер. — Слушай, комбат, — не выдержал Кузнецов, — ты что, не видишь? Сто метров по открытому ползти надо. Не понимаешь это? — А ты думал, как, — произнес тем же звенящим голосом Дроздовский и стукнул кулаком по своему колену. — Будем сидеть, сложа руки, а не нас давить! Я обернулся круто и властно к Сергуненкову. Задача ясна. Полскомы и перебежками к самоходке вперёд. Ударила выстрелом команда Дроздовского вперёд. То, что происходило сейчас, казалось Кузнецову не только безвыходным отчаянием, но чудовищным нелепым, без надежды шагом, и его должен был сделать Сергуненков по этому приказанию вперед, которое в силу железных законов, вступавших в действие во время боя, никто, ни Сергуненков, ни Кузнецов не имел права не выполнить или отменить. И он почему-то внезапно подумал, вот если бы целое орудие... И один бы лишь снаряд, и ничего бы не было. Да, ничего бы не было. Сергуненков, слушай, только ползком, прижимаясь к земле. Вот там много кустиков в ложбинке. Вправо ползи в полосу дыма. Слышишь? Осторожней только, головы не поднимать. Кузнецов подполз к Сергуненкову, полуприказывая, сдерживая ища, сжимая его локоть, глядел ему в зрачки, утонувшие в светлой небесной глубине и не воспринимающие ничего. А Сергуненков кивал, улыбаясь слабой, согласной застывшей улыбкой. Ему неизвестно зачем всё похлопывал рукавицами по оттопыренной гранатами мишени на груди, как будто гранаты жгли ему грудь. И он хотел охладить это жжение. "Товарищ лейтенант, я вас очень прошу", прошептал он над ними губами. "Ежели со мной что? На Маше сообщите". "Безовестил я. У ней боли никого. Из головы выкинь", крикнул Кузнецов. "Слышишь, Сергунянков? Только по-польском, по-польском в снег зарывайся". "Давай, Сергунянков!" Драздовский махнул рукой от Бруствера. Не медлить, вперёд. Готов я, товарищ комбат. Сейчас я. Сергунянков облизнул пересыхающие губы, заглохнул в воздух, осторожно за чем-то ощупал гранаты под шинелью и выпал с на Брустверг, осыпая валенками на огневую обугленную недавними разрывами землю. Вытянувшись на Бруствере, словно забыв о орудии что-то оглянулся из-за плеча отыскал своими нездешними глазами поднятые к нему замершие в угрюмой неподвижности лицо Рубина с усмешкой сказал очень просто и даже спокойно а ежели ты Рубин коней мучить будешь на том свете найду прощайте пока кузнецов прижался к груди к брустверу Чергунянков прополз метров 5 в сторону кустиков в чёрные созвездия воронок впереди орудия, зарываясь в снег, перемешанный с выброшенной разрывами землёй. Видно было, как двигалось его извивающееся худенькое тело среди оголённых кустиков, наполовину срезанных осколками, и всё в Кузнецкове ждало опережающего сверкания пулемётных очередей. поущенных по Сергунянкову из-за танков. Самоходка вела огонь вправо, в направлении моста, в сторону орудия Уханова, где темно и багрово буйствовало пламя, обволакивая атакующие танки, и тот, кто стрелял из пулемёта, не видел сейчас Сергунянкова. а он полз меж воронок и кустиков, исчезал за сугробами, нырял и выныривал, расталкивая локтями, головой, снег, и уже заметно сокращалось расстояние между ним и двумя дымившими громадами танков, за которыми стояла самоходка. Поскорей бы войти ему в полосу дыма, — думал с надеждой Кузнецов, лежа стучащим сердцем на бруствере. отсчитывая метры пространства до да невидимой за танками самоходки поскорее бы в дым что медлит бегом броском обрывисто говорил дроздовский хватая обтянутыми перчаткой пальцами зачерствевшие комья земли кроша их на брустворе в ожидании этого последнего броска к самоходке какой бегом Сердце не бой зашлось как у воробья, выцедил ездовой рубин, и слова его расплылись, увязли в горячем тумане. "Замолчите, рубин", слышите, и Кузнецов почти с ненавистью увидел сбоку ждущий, трепет длинных ресниц Дроздовского, и рядом с ним тяжёлый профиль Рубина плашмя лёгшего своим широким телом на бруствер, так что вся Толстая, бурая, его шея ушла в воротник. Вспомнил его попытку пристрелить сломавшую ногу лошадь тогда на марше. И, вспомнив, увидел еще, как Рубин в ожесточении сплюнул через бруствер. Маленькие, сверлящие его глаза, обращенные к Дроздовскому, стали мрачны, нелюдимы. — Мне б приказ отдали, товарищ лейтенант. Всё одно мне, за жизнью не держусь. Мне, вишь ты, некого вспоминать. По мне никто не заплачет. И опять слова его сгорели, увязли в горячем тумане. А Кузнецов наблюдал уже ничего не слыша за пространством перед горевшими танками, за этой самоходкой позади них. Серый извивающийся червячок полз всё медленнее, Все осторожнее, и потом затих, плоско приник к земле в десяти метрах от танков. Было не очень ясно видно, что делал там Сергуненков. Затем показалось, что он чуть приподнялся, глядя снизу, с земли на самоходку, а одно плечо его задвигалось, и задвигалась рука. Заторопившись, она дергала, вырывала из-за пазухи гранату. Но издали это, вероятно, представлялось только воображением, и Кузнецов не поймал зрением тот момент, когда он выдернул чеку и бросил первую гранату. В общем грохоте боя граната треснула со слабым, задавленным звуком расколотого грецкого ореха. Оранжевый грязный клубок оттолкнулся от земли, впитался нависшим чадом танков откуда по-прежнему стреляла самоходка в сторону моста. — Мимо! — выдохнул Рубин и опять сплюнул через бруствер. Кулаком вытер губы, а красные веки его сошлись в щелки. — Что он? Что? Что медлит? Пальцы Дроздовского все давили к коме земли, все искали какой-то опоры в бруствере. — Вперед, к самоходке! Вторую бросай! Самоходка перестала стрелять. Потом из задымевших танков прояснилась прямоугольная и широкая, выдвигаясь, тяжело повернулась в жирном чаду. И сейчас же серый червячок прополз несколько метров вперёд меж чернеющих впадин воронок, тотчас сжался на снегу в пружинку, весь подобрался и в следующий миг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 И фигурка споткнулась, круто запрокинув голову, упираясь грудью в раскалённые копья молний, и исчезла, соединилась с землёй. Граната клочковатым облачком лопнула около неподвижного серого бугарка на снегу. Дым снисло в сторону, и вновь ручной пулемёт заработал сверху, и долгими очередями разрывных Сергуненкова, уже, вероятно, мертвого, подталкивала, передвигала по земле, и, видно было, задымилась шинель на его спине. — Эх, малец, малец, ядрена мать! Нарожен, попер, убила, а! — Кузнецов, глотая спазму, не мог выговорить ни слова. С судорожной неистовостью рвал крючок на воротнике шинели, чтобы освободиться от жаркой тесноты. Кто это сказал, убило? Рубин, кажется. Кузнецов не знал, что сейчас сделает. Не совсем еще поверив, но увидев эту чудовищно обнаженную смерть Сергунянкова возле самоходки. Он, задыхаясь, взглянул на Дроздовского. лицо болезненный, искривлённый рот, еле выдавливающий, не выдержал, не смог, зачем он встал и дрожа как в ознобе проговорил с сохшимся чужим голосом, поражаясь тому, что говорит: "Не смог? Значит, ты сможешь комбат. Там в нише ещё одна граната, слышишь? Последняя. На твоём месте я бы взял гранату и к самоходке. Сергунянков не смог, ты сможешь. Слышишь? Он послал Сергунянкова, имея право приказывать. Я был свидетелем и на всю жизнь прокляну себя за это, мелькнуло туманно и отдалённо в голове Кузнецова, не до конца осознающего то, что говорит. Он уже не понимал меру разумности своих действий. Что? Что ты сказал? Дроздовский схватился одной рукой за щит Арудия, другой за бровку окопа и стал подниматься, вскинув белое, бескравинке лицо с раздувающимися тонкими ноздрями. "Я что, хотел его смерти?" голос Дроздовского сорвался на виск, и в нём зазвучали слёзы. "Зачем он встал? Ты видел, как он встал?" В тот миг, глядя в глаза Дроздовского, растерянный ошеломлённый кузнецов словно оглох и не слышал ни выстрелов батарей, ни низкого гудения атакующих слева танков, ни разрывов на берегу, лишь не выходили из памяти задымившиеся шинели на Сергуненкове, его тело, мешком переворачиваемое на снегу пулемётными очередями, то, что произошло с Сергуненковым Не было похоже на смерть Косымова, даже на гибель расчёта Чубарикова, раздавленного танком у орудия. Видеть тебя не могу, Дроздовский. Как в горячей темноте Кузнецов двинулся к ходу сообщения, пошёл в ту сторону, где должно было стоять крайним слева орудие Уханова. Его била нервная дрожь, и он шёл, опираясь на края бруствервов, потом побежал, заглатывая морозный воздух, и появилась толкающая его всего безумная и спасительная отрешённость. Он не определил для себя, что с ним произошло, но после того, как он снова, как тогда, когда стрелял по танкам, ощутил в себе неудержимую злость, ненависть боя, Он вроде бы осознал особую и единственную ценность своей жизни, значительность которой теперь даже не тайна от других, мог бы взвесить с надеждой на случайное и счастливое везение. Он потерял чувство обострённой опасности и инстинктивного страха перед танками, перед всем этим стреляющим и убивающим миром. как будто судьбой была неосторожно дана ему вечная жизнь и вечная ненависть в этой страшной степи. Когда он выбежал из полузаваленного хода сообщения и выскочил на огневую позицию Уханова, Руди бегло стреляла, откатываясь и выбрасывая из казённика гильзы, люди сновали, Ползали вокруг станин, и не разобрав в дыму лица расчёта, Кузнецов упал на бруствер, затруднённо дыша. Уханов, все живы. Со звоном и паром выскакивали стреляные гильзы меж станин. Лейтенант, снаряды! Пять штук бронебойных осталось. Где снаряды? Снаряды, лейтенант! это кричал Уханов. Но слыши его голос, Кузнецов едва узнал командира орудия. Уханов в одном ватнике лежал на бруствере, смотрел на него. Сощуренные глаза горели на чёрном потном лице. Ватник расстёгнут на груди, раздёрнут ворот гимнастёрки. На грязной шее верёвкой надулась жила от крика. На веках и на бровях лохмотьё толовые гари. "Снаряды, лейтенант, снаряды мать их так танки обходят, снаряды!" Он Не спросил у Кузнецова, как у тех орудий, живы ли там, видно догадывался, представлял случившееся на батарее, потому что несколько минут назад, стреляя по танкам, прорвавшимся к тем орудиям, сам видел всё и потому кричал только о снарядах, без которых и он, и люди с ним были беспомощны. Слушай, Уханов, весь расчёт «Весь расчет за снарядами. К тем орудиям. Там остались. Все снаряды сюда, все до одного. Рад, что ты жив, Уханов. Пуля для меня еще не отлита». И Уханов, приподнявшись на бруствере, на секунду опять глянул острыми зрачками в глаза Кузнецова. Жила на шее, исполосованной струйками пота, набрякла туже. «Значит, там... Все. Мы одни остались, лейтенант». За снарядами я сказал: "Всех живых за снаря